Глава четырнадцатая. «Стерва. Сон был томительным. Перед тем, как лечь в постель, меня стала терзать мысль. Почему я здесь? Почему не опустилась в ад или... Я, конечно, сомневаюсь, что это было возможно по всем канонам религий, что были в моем мире, но и в рай было бы неплохо попасть. Почему другой мир? Что я тут забыла?» И есть ли рай, ад, о которых так много спорят, рассуждают и дают советы религиозные мужи? Как я попала сюда? И где настоящая стихана? А вдруг она очнулась в моем теле. Появилась мысль прямо перед тем, как мне закрыть глаза. Тогда моему бизнесу придет конец. Начались рассуждения. Прекратила их. Так как знала, сон важнее, что есть на свете для делового человека, да еще и недавно умиравшего. Очистила сознание от мыслей по поводу тех дел, которые изменить я не могу. Постаралась подумать о прекрасном, чтобы сны были спокойными и плодотворными. И в этот самый момент в памяти всплыло лицо Родигоста. Тут ты, Господи! Открыла тут же глаза шире и помахала перед лицом, будто это поможет прогнать образ заносчивого властителя местных земель. Тебя еще тут не хватало. Но как бы я ни боролась с наваждением, только в этот дневной сон дракон с невероятно красивым человеческим обличием все равно много раз возвращался в мой мозг и почему-то сильно волновал. Я, конечно же, не выспалась так, как собиралась. А после пробуждения вообще начала вертеться в голове одна и та же мысль. Должна свершиться судьба. И это было как навязчивая идея. Вот только что за судьба и для кого именно, было непонятно. После пробуждения я не ждала гостей, поэтому волосы как-то невероятно не укладывала, просто привела в порядок после взаимодействия с подушкой, вплела в них красивую ленту. Накинула платье попроще, мех не такой вычерный и отправилась искать родню. Проснулась, с улыбкой встретила меня мать, Привычно уже для меня суетящаяся на кухне. — Ты опять готовишь? — слегка укоризненно спросила ее. Я не привыкла к такой заботе, да и неудобно было напрягать женщину такими хлопотами. Внутри меня постоянно трепыхались разные чувства. Я не могла сказать, что у меня невероятная дочерняя любовь к Кремлине, но и теплотой к ней я однозначно прониклась. Очень трудно остаться равнодушной к такой доброте и заботе. Вам надо есть. Вы молоды. Да и вечер уже. Это ты спала, а не город в мастерской кружился. Да? Обрадовалась рвению брата. Как только ты ушла спать, он отправился к торговцу галантереей и принес от него гребни и даже какие-то булавки для волос. Как хорошо, вот видишь, твой сын возмужал. Я даже дышать на вас боюсь. Села на стул Кремлина облокотилась на стол и запрокинула голову, чтобы слезы не катились по ее щекам. Подошла и обняла женщину. Прижала к себе, погладила по спине, дала ее эмоциям выйти. Ты не думай, как только немного ее отпустила, стала оправдываться она. Это я от счастья. Даже представить себе не могу, если бы Роди Гост мимо не пролетал. Что бы было, если бы тебя не успели исцелить? что было бы со мной, с Негорадом. А теперь обняла меня крепко-крепко. Я думаю, что нет, худо без добра. Вы никогда не были такими дружными. Ты была молчалива, а Негорад таким несерьезным. А теперь вы разговариваете, обсуждаете, приходите к общему мнению. Мастерская опять обрела жизнь. Это ли не чудо? После черной полосы всегда приходит белая. Только и смогла ответить я. «Это какая-то мудрость из книг твоих?» — посмотрела с интересом мать. «Да, после горя приходит радость. Всегда. Главное дождаться». Улыбнулась женщине и поспешила в мастерскую, чтобы проконтролировать брата. Пока шла от дома до мастерской, почувствовала странное присутствие. Начала крутить головой, никого не обнаружив, скинула голову кверху. А там как и в прошлый раз кружил огромный дракон. Только теперь он уже не вызвал той бури эмоций, как в первую встречу. Возможно, это потому, что я знала, как выглядит эта ужасная тварь в человеческом обличии. А еще, видимо, потому, что высокомерие этого существа с двумя личинами было настолько велико, что даже его грандиозные размеры в личине огромной рептилии не могли сравниться и превзойти его. А я не терпела высокомерие по отношению к себе, поэтому злость, кипящая внутри, заглушала страх. Проследив спокойно траекторию полета, проводила взглядом дракона и пошла прямиком к мастерской. Но чуть не дойдя, подпрыгнула от неожиданности, так как со спины меня окрикнул мужской знакомый голос. — Стехана, Требовательный, властный! По спине пробежали мурашки. — Как он бесшумно приземлился! И как обращается в человека? Очень интересно. Забегали мысли в голове одна за другой. Остановилась, но не спешила оборачиваться. Только спину выпрямила так, что казалось, еще чуть-чуть, и позвонки повыпрыгивают со своих мест. Прислушалась к тишине, что последовала за окриком. Плавно, с грациозностью царица стала оборачиваться, чтобы убедиться, что мне не померещился голос ради Госта. Ваше замялось в обращении. Если бы я была в своем мире, то оно понятно. Господин, гражданин — традиционное обращение. А тут величество больше подходит для царей Средневековья. Высочество подошло бы, если брать в расчет высоту его полета. Из моих раздумий меня вырвал собеседник. Он с насмешкой сокращал расстояние между нами. А я так и застряла в неглубоком реверансе, не находя нужного обращения к правителю этих земель. Для начала мне желают здоровья. Примерно так. Доброго здравия, властитель. Можно заменить на правитель или великий дракон. Есть вариант могущественный Радигост. Доброго здравия, великий Радигост, наконец-то завершила начатое и разогнула затекшие коленки. Ты невыносимый, стихана. Даже в поклоне ты умудряешься быть высокомерной. «Я?» – удивилась так сильно, что аж взвизгнула. «Это я высокомерная?» – продолжила визжать, потом взяла в себя в руки и понизила тон голоса. «Может быть, это я?» – наплела стрекоруба про обычаи земель, приветствовать дракона. «Это я хочу, чтобы больной, недавно вернувшийся с того света человек, встал передо мной на колени и преклонял голову». «Так ты этого не сделала все равно!» Стал оправдываться властитель, все больше сокращая между нами расстояние. «Конечно! Я же не одна в лесу живу! Есть люди, кто объяснил мне процедуру приветствия, и там ничего не говорилось о том, о чем поведали мне вы!» Ткнула пальцем в металлический панцирь на груди Родигоста. От сильного и быстрого столкновения с железом палец пронзила резкая боль. Замотала рукой и со злостью посмотрела в красивые глаза, стоящего передо мной мужчины. «Если вы так всемогущи, велики и несравненны, то зачем этот панцирь? Зачем защита?» «Я непобедим и унизвим только в обличии дракона. Как человек я уязвим», спокойно поведал мне правитель, с интересом вглядываясь в мое лицо. «Ты и правда очень красивая, стихана. А вы не верили? Не видели, когда исцеляли?» удивилась открытию который сделал для себя собеседник радигост ничего не ответил только продолжал разглядывать мое лицо которое было достаточно близко от него а в облике дракона вы совсем совсем неуязвимы меня стал мучить интерес а ты решила меня извести приподнял вверх черную бровь мужчина тем самым став еще более красивым зачем же А защищать нас кто будет? Я переживаю, насколько безопасно тут жить. Я ведь свое дело открываю. Мне нужны гарантии. О, какая ты деловая. А разрешение ты спросила? Тут же стушевалась. Ведь я начала так рьяно свое дело, но даже не вникла в то, какие тут законы, порядок согласования, налоги, разрешения. Ой, а нужно было? сделала максимально кукольное лицо с растерянным взглядом максимально распахнутых глаз. «Ты неподражаема!» навис надо мной, еще с большим интересом разглядывая лицо, волосы, шею и... «Эй, грудь!» «Я пользуюсь землями родителей, мастерскую отца. Какие надо оформить документы, получить разрешение?» включила деловую женщину, раз невинная девица не справилась со своей ролью. Так как вы дети кремлины, то никакие. Она замечательная работница, и я ценю ее, и готов помочь ее сыну. Почему только сыну? Тут же выцепила важный момент в разговоре. А я? Ты женщина, и с тобой не будут вести дела серьезные торговцы. Ты должна думать о браке, детях. А если я не хочу? Теперь расстояние сократила я, и последнее слово просто выдохнуло в лицо Родигосту. Мне казалось, что я настолько впала в бешенство, что извергала пламя, только его никто не видел. «А тебя никто не спрашивает!» Еще сократил расстояние мужчина. От такой невероятной близости стало не по себе. Почему-то вылетели мысли. Угас пожар, который вырывался из меня и готовился испепелить ледяного дракона. Он, в свою очередь, тоже поумерил пыл и замер, все так же с интересом рассматривая меня, только теперь все чаще останавливаю взгляд на губах. «Я буду вести дела с несерьезными торговцами», шепотом произнесла я. «Тогда твое дело прогорит», так же еле слышно произнес Родигост. «Значит, это будет мой опыт. Я учту ошибки и начну заново». «Даже не сомневаюсь», наклонился так низко. Почти коснулся моих губ своими мужчина, но в последний момент отвернул лицо в сторону, а после и сам отошел подальше.